Лев Устинов, Великий Лягушонок, издательство Янтарный Сказ, Калининград, 2001 год. Здравствуй, мой маленький друг. Это хорошо, что ты взял в руки эту книжку. Согрей теплом своих ладошек. Вот так. Спасибо. А теперь читай. Или слушай, если тебе будут ее читать. Я расскажу тебе сказку, в которой кое-что случится. Обязательно случится. Потому что я не верю в любовь без самопожертвования, в дружбу без взаимопомощи и в сказки, где никто никого не спасает. А в сказке, как и в жизни, было бы немного мужества, а спасать надо многих. Через пространство и время перед тобой загорелся таинственный свет еще неизвестной нам страны. Ты услышал жалобный, тоненький голосок. «Помогите! Спасите! Ой-ой-ой!» И увидел, как над травкой возникли голова и уши очень симпатичного зайца. «Странно, кто-то зовет на помощь, а кто не видно». Растерянно огляделся он по сторонам. — Это я, лягушонок! — раздался тот же голос. — Где ты? — заботливо спросил заяц. — Я здесь, внизу, в траве, меня придавило веткой, и я не могу дальше прыгать, а за мной гонится змея. «Змея — Змея? Глаза зайца округлились, уши выпрямились. Заяц мгновенно спрятался в густой траве на берегу ручья. Он умел замирать так, что жуки-муравьеды без всякого страха заползали на него, думая, что это не заяц, а просто пушистый камень. Он умел не шевелиться даже тогда, когда хищный нос лисы зависал прямо над его головой, и шорох, проползающий рядом змеи, грохотом разрывался в его чутких ушах. Чтобы хоть чуть-чуть уменьшить этот страшный грохот, он с такой силой прижимал уши к спине, что потом на спине оставались темные синяки. Он замирал на вершине скалы или на дне оврага в таких неудобных позах, что в любой момент мог разбиться или утонуть. Лапы словно наливались тяжестью этих камней, и казалось, что края оврага вот-вот сомкнутся у него над головой. Было так страшно, что хотелось метнуться куда-нибудь в сторону и бежать, бежать, бежать. Но бедный заяц знал, что лиса, змея, волк, медведь и лев бегают в сто раз быстрее, и он терпел. Так терпеть большое мужество, даже храбрость. Но заяц никогда не называл это мужеством или храбростью, он просто вздыхал и шептал «Надо жить! Надо жить! Надо жить!» В огромном лесу маленький должен бояться всех, а большой — самого себя. Это один из главных законов леса. Маленького спасает его маленький ум, а большого губит его большая глупость. Да, надо жить, даже если есть опасность умереть от страха. И тем более надо жить, если есть опасность умереть от смеха. Они всегда живут в одном лесу, и страх, и смех. Пусть сначала будет страх, но зато потом смех. И мы потом посмеемся, вот и видишь обязательно посмеемся. Но лягушонку было сейчас не до смеха. — Братец Заяц, неужели ты ушел? Теперь уже безо всякой надежды на спасение печально прошептал лягушонок. — Я не ушел, я только отошел в сторонку. Слышишь, как у меня стучат зубы? Это от страха. Я ужасно боюсь змею. — Я тоже боюсь змею. — Эх, если бы я был храбрым, — вздохнул Заяц, — я бы... Помог тебе обязательно помог бы. Очень жалко, что ты не храбрый. Правда, говорят, что если сосчитать до трех, неуверенно пролепетал Заяц, то можно стать храбрым. Но до трех учат считать только в третьем классе, а я пока во втором, мне не хватает всего одного года. — До трех. Сосчитать очень просто. Раз, два, три. Попробуй. — Раз, два, тр... — попробовал заяц и горестно покачал ушами. — Нет, ничего не получается. — Три, три, три! Ну, скорее, я слышу, как ползет змея! — заторопил заяца тоненький голосок. — Эх, если бы ты знал, как мне страшно! — У заяца даже все шерстинки на спине встали дыбом. Т-т-т-тр-тр-три! Наконец выкрикнул он. — Молодец! — крикнул лягушонок. — Теперь в тебе сколько угодно храбрости. Помоги мне скинуть ветку. Заяц нагнулся, скинул со спины своего нового друга тяжелую ветку, и рядом с ним возник лягушонок. — Бежим! Скорее и как можно дальше! — скомандовал лягушонок. Только заяц с лягушонком упрыгали и ускакали, как тут же над травой появилась голова огромной желтой змеи с черными кольцами вдоль длинного извивающегося тела. — Ага, вот следы лягушонка! — — Скачи, скачи! — усмехнулась змея. — Все равно от меня не уйдешь. Ты спешишь, и я спешу, а до болота далеко. — Чьи это следы рядом с лягушачьими? — удивилась змея. Присмотрелась повнимательнее своими узкими зрачками и злорадно засмеялась. Это заяц, они бегут рядом. Если заяц будет бежать со скоростью лягушонка, я сегодня сытно пообедаю. Я поймаю их, как только они остановятся отдохнуть. Змея бросилась в погоню за своей добычей и исчезла в траве. Только еле слышный шорох и легкое покачивание травинок указывали ее путь, а заяц и лягушонок бежали по лесу, стараясь оказаться как можно дальше от беспощадной змеи. Но силы их были неравны, ты очень медленно прыгаешь, упрекнул заяц лягушонка. — Я задыхаюсь, я не могу долго жить без воды. Ах, если бы мне хоть на секундочку окунуться в болото. Давай немножечко отдохнем. — Ну, давай, — уныло согласился заяц. Он понимал, что другого выхода нет. Только они устроились немного передохнуть, как услышали тяжелый протяжный свист.